Часть 4. Между штыком и шприцем. Глава 33. Днепропетровская психиатрическая больница специального типа. Вы знаете, где вы находитесь, Уинстон? Нет, но могу догадываться. В Министерстве любви. А как вы думаете, для чего мы забираем сюда людей? Чтобы заставить их признаться. Нет, это не причина. Подумайте ещё. Чтобы покарать их Нет, кричал Уайен. Не просто для того, чтобы заставить вас покаяться и покарать, чтобы лечить, чтобы сделать вас нормальным человеком. Мы не просто уничтожаем людей, мы их сперва переделываем. Джордж Оруэлл. 1984. Дошла очередь и до меня. Витохин с вещами выкрикнул надзиратель. Я взял рюкзак и вышел из пересыльной камеры в коридор. Пройдя по коридору десяток метров, надзиратель завёл меня в другую камеру. Она была разделена на две части деревянным барьером. За барьером стоял стол, а за столом сидела крупная женщина в белом халате и читала моё дело. На вид ей было лет 40, и она имела правильные, почти красивые черты лица и крашеные под блондинку волосы. Что особенно бросилось в глаза это лицо неестественного персикового цвета. Трудно было решить, косметика это или загар. И ещё труднее сказать, красиво это или отвратительно. Позднее, вспоминая своё первое впечатление от этой женщины, я сравнивал её с Николаем Ставрогиным, как его описал Достоевский. Казалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. говорили, что лицо его напоминает маску. На женщине были очки в золотой оправе. Причёска представляла собой собранные на макушке косы, неряшливо съехавшие набок. "Знаете ведь, тохин, куда вас привезли?" спросила она, недобро блеснув стёклами своих очков. "Знаю, в спецбольницу. Только я ничем не болен". Я это много раз слышала. И она обратилась к стриженному наголо человеку в белой куртке, который стоял у барьера. Санитар, сделайте что надо и отведите больного в отделение. Человек схватил меня за рукав и вытащил в коридор, не говоря ни одного слова. В коридоре он подвёл меня к нише в стене и велел переодеваться в нижнее бельё и старый рваный халат, который и подал мне. Пока я переодевался, санитар рассматривал мои вещи. Увидев порошок и зубную щётку, он выхватил их из моих вещей и, обратившись к зэкам, стоявшим неподалёку в очереди к регистрационному столу, крикнул: "Кому надо?" Тут же один из зэков подбежал и схватил мои туалетные принадлежности. Вслед за щёткой и порошком исчезли и мыло с мыльницей. Только на этот раз санитар пояснил мне свои действия: "Мыло тебе тоже здесь больше не понадобится. В отделении тебе дадут кое-что другое". Затем санитар повёл меня в баню. В тёмном и мрачном подвале я подставил своё мокрое от пота тело под струи воды. Но какое мытьё без мыла и мочалки? Я постоял минуту или две под душем и стал одеваться. Вытереться было нечем. Затем мы снова вышли на тюремный двор, прошли метров 50 по двору и вошли в другой корпус тюрьмы. На четвёртом этаже санитар своим ключом отпер дверь и пропустил меня вперёд. Я очутился в длинном и широком коридоре. По обе стороны коридора были двери с щеколдами, замками и глазками. Людей в коридоре было всего два человека. На них были одеты белые куртки. Санитар подвел меня к крайней двери налево от входа, опять открыл ее своим ключом и, отобрав у меня рюкзак с вещами, я не скомандовал «Заплывай». Я вошел в камеру. Там стояло множество коек. Я потом насчитал 28. К койке стояли справа, слева и посредине. Узкие проходы были сделаны только через каждые две койки. В камере не было ни столов, ни стульев, ни тумбочек. У входа в камеру стояла параша. Большинство больных лежали на койках. Только два-три человека ходили взад-вперёд по узкому проходу в центре камеры. "Здравствуйте", сказал я. Никто мне не ответил. Только один из больных поднял с подушки голову и пробормотал: — Давай сюда халат. Это мой халат. — Отдай халат! Халат его! — возразил другой больной, ходивший по камере. — Понимаешь, халат один на всю камеру. Если привозят новенького, то халат ему дают временно. Только для того, чтобы он мог в нем дойти от пересылки до отделения. Убедившись, что действительно ни у кого больше халатов нет, я снял свой халат. — А ты за что залетел? — спросил меня этот же больной. — А ты за что залетел? побег за границу. Значит, мы с тобой подельники. У меня тоже побег. Меня зовут Переходенко Валентин. А тебя? Я сказал: Переходенко снова стал ходить по камере. Свободной койки не было. И спать мне велели на щите из трёх досок, установленном между двумя другими койками. Я застелил свой щит, лёг на него и стал осматриваться. Часть больных имели вид или круглых идиотов, или же немощных людей. круглые идиоты глупо улыбались, делали неестественные движения, занимались ананизмом, бормотали. Физически немощные и больные, двое из которых лежали на койках, поставленных в проходе, были чрезвычайно худы и желтобледны и, казалось, не спали, а были в беспомястве. Несколько больных имели вид нормальных людей, но в ряде случаев вид был обманчив. Мой сосед имел вид именно здорового человека. Я попробовал с ним заговорить. Когда здесь бывает обед? Больной посмотрел на меня, ничего не ответил, но издал громкий звук и испортил воздух. Как тебе не стыдно, сказал я. А ты вынюхай, убеждённо посоветовал мне другой сосед. Больше я не пытался ни к кому обращаться с вопросами. В голове не было никаких мыслей. Я просто ждал. Ждал каких-то неизвестных мне, но наверняка неприятных и, может быть, даже ужасных событий. Одно небольшое событие случилось скоро. С громким лязгом отодвинулась задвижка на двери камеры, заскрипел ключ в скважине, распахнулась дверь, и в камеру вошли двое. Впереди с независимым видом шел санитар. Ни на кого не глядя, он прошел в дальний угол камеры к окну, сел на чью-то койку и с удовольствием закурил, выпуская дым на больных. Вторым был маленький человек лет 28 с оттопыренными ушами и гнусной рожей. Это был больной Тюлькин, или как все его звали Тюлька. Он нёс в одной руке ведро, а в другой табуретку. В ведре виднелось литра 2 молока, а сверху жёлтое пятно, вероятно, от масла или яиц. Тюлька, явно подражая санитару, с независимым видом подошёл к лежащему в проходе больному Рябченко. Поставил около его койки табуретку, а на нее ведро. Затем он порылся в кармане своей грязной рабочей куртки и вынул из него резиновый шланг. Порылся еще и вынул свернутой трубкой брезентовый ремень. Этим брезентовым ремнем Тюлька буквально спеленал и привязал к койке Рябченко, совершенно безучастного к тому, что с ним делают. Потом вынул спички, зажег одну ремень. Опустил конец резинового шланга в ведро с молоком, а к другому поднёс зажжённую спичку. Подержал спичку недолго около отверстия шланга, и вдруг с маху всунул шланг больному в рот. Ряпченко подавился и стал делать судорожные движения. Тюлька не обращал на него никакого внимания и обеими руками заталкивал трубку всё дальше и дальше в пищевод и кишечник больного. Когда длина трубки заметно сократилась, Цюлька, по-видимому, решил, что хватит, и выпустив её из рук, пошёл к двери. Хотя больной по-прежнему давился, и на глазах его выступили слёзы, уровень молока в ведре стал уменьшаться. Когда в ведре почти ничего не осталось, Цюлька подошёл снова к Ряпченко и одним рывком вырвал резиновый шланг из его внутренностей. Больной только охнул. Что он почувствовал при этом, никто никогда не узнает. Он был неговорящий. и заступиться за него было некому. Едва прошло несколько минут с тех пор, как ушли тюлька с санитаром, как снова отворилась дверь камеры и прозвучала команда: "Построиться на оправку". Больные медленно встали с коек и построились у дверей. Двое взяли за ручки парашу и заняли место впереди. Санитар командовал: "Поехали!". Строй больных в одном нижнем белье прошёл несколько метров по коридору. И вошёл в туалет. Туалет был невелик по размерам, и 28 человеком в нём было тесно. Я заметил, что пользуясь теснотой, кто-то незаметно закурил, пряча сигарку в кулаке. Переходенка зачем-то полез в помойный ящик. Он разгребал грязные туалетные бумажки и прочие нечистоты и что-то искал. Что ты ищешь? спросил я у него. Газету. Сёстры приносят из дома завтраки, завёрнутые в газеты. Завтраки съедают, а газеты выбрасывают. Другого способа узнавать новости в спецбольнице нет. Радио отсутствует, газет не дают. Наконец переходенко нашёл то, что искал. Развернув испачканную газету, он принялся её читать, и лицо его, измождённое и унылое, осветилось радостной улыбкой. "Молодцы!" воскликнул он. "Молодцы, так и надо". "Кто молодцы?" спросил я. "Чей-то молодцы?" Сбили красный вертолет, и вместе с вертолетом разбился корреспондент газеты «Правда», член ЦК КПСС. В Чехословакии заканчивалась пражская весна. На все две тысячи слов Кремль ответил одним словом – «танки». И это слово оказалось убедительнее. Хотя лозунг «социализм с человеческим лицом» я воспринимал как абсурд, как нелепость, ибо одно другое исключает, Я всё-таки был тоже рад, что не все чехи уподоблялись овцам, сломя голову бегущим прочь от кремлёвских танков. Но нашлись и такие, которые показали зубы. Едва мы разошлись по своим койкам после оправки, как дверь камеры снова открылась и вошёл молодой человек в белом халате с длинной гривой чёрных волос на голове, а затем санитар. Больные коечки по вытирали, Гнусно слащавым голосом спросил этот человек, оказавшийся фельдшером. Никто ему не ответил. Сейчас проверю. Фельдшер подошёл к первой от входа койке и провёл пальцем по самой нижней железяке, а потом поднёс палец к глазам. Грязная койка, протереть. Хозяин проверяемой койки быстро вскочил, вытащил из-под матраса кусок грязной ветоши и начал тереть свою койку. А фельдшер пошёл дальше. А ты, Переходенко, опять не протёр свою койку, раздался голос фельдшера у окна, где стояла койка Переходенко. Откуда вы это знаете? Вы ещё и не проверяли мою койку. Что, опять выступать задумал? Я тебе вылечу от этой привычки отвечать начальству. Эй, новенький, как себя там? Переходи сюда на его место. А ты, Переходенко, будешь спать на щите. Не успел я понять, что происходит, как санитар схватил со счёта мой матрас вместе с простынями и подушкой и ткнул ими в меня. "Неси!" Я понёс, но Переходенко медлил уходить со своей койки. Было видно, что фельдшер искосо наблюдает за ним и сейчас что-нибудь предпримет ещё. Помедлив несколько минут, Переходенко собрал свои постельные принадлежности и со словами вечно придирается ко мне, понёс их на мой щит. Но это придирается к тебе. Ты опять возбудился, мгновенно разъярившись, вскричал фельдшер. Затем, переведя дыхание, скомандовал: "Санитар, прификсировать переходенка!" и вышел из камеры. Мне показалось, что санитар ждал этого приказа. Он сразу же метнулся в коридор, позвал других санитаров, и вот уже целая банда уголовников с санитарами работали, отбывающие наказание уголовники. и Тюлька вместе с ними ворвались в нашу камеру. Они походили на сумасшедших даже больше, чем настоящие сумасшедшие. Заученными и экономными движениями санитары приготовили место для экзекуции. Один санитар схватил за шиворот и сбросил на пол безмолвно лежащего на койке у дверей Рябченко. Другой сбросил на пол матрас с его койки. Третий спихнул со счета Переходенко – а щит перенес на ту койку, которую предусмотрительно освободил первый санитар. Затем они все вместе схватили за руки за ноги упирающегося Переходенко и с размаху бросили его на щит. Откуда-то появился брезентовый ремень, которым они привязали его к щиту и к койке, так что Переходенко не мог не только шевельнуться, но и глубоко вздохнуть. «Не могу дышать! Дышать!» — прохрепел Переходенко. «Ослабься ремни!» Сейчас можешь, крикнул один из санитаров, и на Переходенко посыпались удары. Санитары, отталкивая друг друга, били его изо всех сил. Они били, стараясь попасть по почкам, по печени, по животу. А больной Тюлька, пользующийся за что-то особыми привилегиями, сцепил два кулака вместе и размахивая ими как топором при рубке дров, дубасил Переходенко всё по одному и тому же месту, по животу. Сестра! Сестра! вопил Переходенко. Сестра, меня избивают, сестра! Сестринская и ординаторская находились очень близко. Крики Переходенко, конечно, были там слышны, но никто не приходил на помощь. Один из санитаров подошёл к двери и прикрыл её. Другой накинул на лицо Переходенко подушку, и избиение продолжалось. Я слушал, смотрел и не верил, что это происходит наеву. Некоторые больные смотрели на избиение, остальные не смотрели, но слушали. Наконец переходенко захрипел. Тогда санитары по очереди стали выходить из камеры, предварительно ударив его в последний раз изо всех сил. После ухода санитаров в камере установилась тишина, нарушаемая только стонами переходенка. Прошло немного времени, Когда дверь камеры распахнулась в очередной раз, я посмотрел на вошедшего санитара, и он утвердительно кивнул. "Да, тебе надень халат". Я взял у владельца халат и пошёл вслед за санитаром. Мы перешли на противоположную сторону коридора и остановились у двери, на которой было написано: "Ординаторская". Санитар постучал и, получив разрешение, пропустил меня вперёд. В небольшой камере стоял письменный стол, на углу которого красовалась ваза с цветами. За столом сидела та самая женщина, которая утром принимала меня на пересылке. Я уже знал, что зовут её Нина Николаевна Бачковская, и она начальник отделения. На столе лежало раскрытым моё дело. Бачковская пригласила меня и санитара сесть на стулья. Затем она строго и как-то уж слишком задумчиво посмотрела на меня. Выдержав достаточную паузу, негромко, но с чувством заговорила. Я тут читала ваше дело и удивлялась на вас. С таких высот вы упали на самое дно. Вы были морским офицером. Многие юноши мечтают стать тем, чем вы были, но не могут, а вы сами, сами отказались от военной службы, от карьеры морского офицера. Потом вы были инженером. Тоже могли жить как люди, могли стать кандидатом наук. Не захотели. Не понравилась, видите ли, коммунистическая идеология. Друзья, наверное, такие же антисоветчики. Потом перевела дыхание и многозначительно продолжала. Ох, и плохо же вам здесь будет. Ох, плохо! А потом, когда вас выпишут, если выпишут, я не знаю, то ни в Москве, ни в Ленинграде, И ни в каком другом крупном городе вы жить не будете. И уж, конечно, работать вы будете не инженером. Бачковская помолчала, блеснула на меня стёклами своих очков и, приготовив ручку, как бы собираясь записывать, проговорила другим более спокойным голосом. Ну, а теперь поговорим более подробно о вашем преступлении. А преступлении я говорить не стану, ответил я. По советским законам следствие не может продолжаться больше года, а у меня к тому же уже и суд состоялся. Бачковская положила на стол приготовленную ручку и опять строго посмотрела на меня. Вы ещё не знаете, куда вы попали. С угрозой проговорила она и велела санитару отвести меня в камеру. Едва я пробыл в камере несколько минут, как санитар вызвал меня снова, на этот раз в манипуляционную. Манипуляционная находилась на той же стороне коридора, что и ординаторская, но была немного побольше её. Двери манипуляционной были открыты, и у входа стояло несколько больных. Пока я ожидал своей очереди, я хорошо разглядел манипуляционную. Посреди камеры стоял топчан, сбоку у стенки шкаф с инструментами. У другой стены умывальник, который вешают в местах, где нет водопроводной воды. У окна стол. Над умывальником висел плакат «Сестра, нельзя делать инъекции разным больным из одного и того же шприца». Под этим объявлением медсестра сделала инъекции всем впереди меня стоящим больным из одного и того же шприца. Когда подошла моя очередь, я спросил ее «Сестра, вы и мне тоже собираетесь делать укол? Тут какое-то недоразумение». Я ничем не болен, и в институте сербского меня уверяли, что мне никаких инъекций делать не будут. — Мне некогда слушать твой бред. Нина Николаевна сама знает, кому прописывать уколы. — высокомерно ответила красавица. Так больные звали эту медсестру. — Санитар, что вы стоите? Заставьте больного лечь на топчан и держите его. Лежа на топчане, я наблюдал, как красавица одну за другой разбивала какие-то колбочки. а содержимое их выливало в шприц, пока шприц не наполнился доверху. Вставив в шприц поршень, красавица подошла ко мне и с размаху воткнула иглу мне в ягодицу, и потом долго выдавливала в меня содержимое шприца. Когда я встал, у меня было такое чувство, будто меня изнасиловали. Появились слабость и сонливость. Едва я дошел до своей койки в камере, как потерял сознание. Очнулся я от того, что кто-то прикоснулся ко мне рукой. Очнулся и сразу почувствовал, что я не здоров. Во всём теле была необыкновенная слабость, и меня подташнивало. Хотя я и открыл глаза, чья-то рука продолжала нетерпеливо трясти меня за плечо. "Ну что?" спросил я, увидев перед собой медсестру. Медсестра была не очень молодая, но весьма привлекательная. У неё была молодящая её причёска и красивые черты лица. Халат не мог скрыть её развитой фигуры. Витохин, расскажите с подробностями, как вы организовали свой побег в Турцию? Что? Невероятно удивился я. Здесь даже по ночам допрашивают. Сейчас ни ночь, ни утро. Скоро будет подъём и больных поведут на оправку. Ну вот я и пойду с ними на оправку. Не беспокойтесь об этом. Я прикажу санитару сводить вас отдельно. Вам же лучше будет одному в туалете. Нечего мне вам рассказывать. Не замышлял я никакого побега. Вот как вы ведёте себя с первого дня, зло сверкнуло сестра своими красивыми глазами, не таких, как вы здесь усмиряли. Вы ещё пожалеете. И она вышла из камеры лёгкой и женственной походкой. Сестру звали Натальей Сергеевной. Скоро санитар объявила правку. Когда я встал в строй, тошнота усилилась и закружилась голова. В туалете, куда мы пришли, оказалось очень душно и к тому же накурено. Внезапно в моём организме, как будто открылся какой-то клапан, пот обильно выступил по всему телу, и моя рубашка и кальсоны мгновенно стали такими мокрыми, хоть выжимай. И я потерял сознание. Очнулся я на полу у открытого окна возле входа в туалет. Ну, очухался, становись в строй, приказал мне санитар. Придя в камеру, я поскорее лёг в койку. Перед завтраком санитар объявил: "Витохин, Черепинский, Змеевский не завтракать". Я был рад, что не надо идти на завтрак, и скоро уснул. Проспав почти полсуток, я чувствовал себя так, будто вообще не спал по крайней мере 2 дня. Сквозь тонкую оболочку своего аминозинового сна Я уже знал, что мне был введён нейролептик, называемый аминазином. Я всё слышал, но мне не хотелось даже пошевелиться, даже поменять положение затёкшей руки. Было такое впечатление, что я куда-то лечу и слышу звуки, которые исходят из разных предметов, что встречаются на моём пути. Сквозь сон я слышал, как строились на завтрак. Очень скоро донеслись шаги больных, возвратившихся с завтрака. Затем некоторое время было тихо. И вот снова послышались голоса, на этот раз в коридоре. Вызывайте бальных на кровь. Дверь камеры распахнулась, и санитар прокричал: "Витохин, Черепинский, Змеевский, выходи на кровь, быстро!" Стараясь нести своё тело как можно осторожнее, чтобы резким движением снова не вызвать головокружение и обморока, я пошёл за санитаром в манипуляционную. Там красавица уже приготовила шприцы и пробирки, и увидев нас, велела санитару заводить первого. Санитарик внул мне. Красавица посадила меня на стул около стола и стала брать из вены кровь, втягивая её поршнем большого шприца. Когда шприц наполнился, она вынула из вены иглу и посмотрела шприц на свет. Затем вынула поршень и выплеснула полный шприц крови в умывальник. В воздух попал, придётся ещё брать, пояснила она мне, пристраиваясь снова к моей вине. Я больше не могу, мне плохо, и я сейчас потеряю сознание, сказал я, чувствуя, как кружится у меня голова и тошнота подступает к горлу. "Не это не беда", спокойно ответила красавица. "Если ты потеряешь сознание, санитар положит тебя на топчан, а кровь я всё равно у тебя возьму". У лежачего. Она так и сделала, и бояч нылца на топчане. С этого раза у меня стали брать кровь по целому шприцу через день. Всего за 20 дней у меня взяли 10 шприцов крови, по 10 кубических сантиметров в каждом. Для каких анализов требовалось такое количество крови, никто из больных не понимал. Расход повели на завтрак после того, как у всех назначенных для этого больных взяли кровь. Завтрак состоял из миски остывшего супа, куска селёдки, от которой несло тухлятиной. маленького куска черного хлеба. На дне кружки было насыпано пол чайной ложки сахарного песку. Тухлую селедку я есть не стал, но съел суп и запил его чаем. Так и ноги протянешь. Подумал я о больничном питании и решил попытаться получить деньги за рационализацию, которую я внедрил перед побегом. На деньги я смог бы кое-что покупать в тюремном ларьке. Можно здесь писать письма, спросил я у Змеевского, довольно смушлёного больного. Можно. Вечером после ужина санитар будет вызывать на письма. Весь вечер я спал. После ужина меня снова вызвали в манипуляционную и ввели 8 кубиков аминозина. Вернувшись в камеру после укола, я встал около закрытой двери и начал ждать, когда позовут на письма. Ждать пришлось долго. Но вот наконец двери открылись, и санитар выкрикнул: "Кто на письма?" Один человек. Несколько человек бросилось к двери, но я стоял первым, и санитар взял меня. "Иди в столовую", сказал мне санитар. Я повиновался. Столы после ужина уже были убраны, и за одним из них с важным видом сидел какой-то больной небольшого роста, в очках, лет 30. Перед ним стоял деревянный пенал с несколькими отточенными карандашами и лежала тетрадь. Сбоку сидело несколько больных, и подобными же карандашами писали письма. «Ты на письма пришел?» – высокомерно спросил меня этот человек. «На письма. Бери карандаш и садись, пиши. Как твоя фамилия? Я должен зарегистрировать в тетради, что ты взял карандаш и написал письмо. Разрешается два письма в месяц. Мне не нужен карандаш». Чем же ты будешь писать? Ручкой. А зачем тебе ручка? Здесь все пишут карандашами. А мне нужна ручка. Я буду писать заявление. Заявление? Он минуту подумал, подозрительно посмотрел на меня и с явной неохотой вытянул откуда-то из-под стола ручку. Как фамилия? Я сказал. Детским почерком он записал мою фамилию в тетрадь. Я сел за соседний стол и стал писать письмо своей бывшей сотруднице Тамаре Александровне с просьбой добиться пересылки причитающихся мне денег за моё рацпредложение. Эта сотрудница часто говорила мне, что своё образование как программист она получила не в университете, где её учили плохо, а работая в ней под моим руководством. Вот теперь я имел возможность проверить на деле её благодарность мне за науку. Мои глаза закрывались под действием аминозина, и писал я медленно. Когда санитар скомандовал всем встать, сдать письма незапечатанными Федосову и разойтись по палатам, я не встал, а продолжал писать. А ты, сука, что сидишь? подскочил ко мне санитар. Тебе особое предложение надо. Я не успел дописать письмо. Вам фашистам вообще не надо разрешать писать письма. Я ничего не ответил, стараясь скорее дописать. Едва я поставил последнюю точку, санитар вытащил меня из-за стола. Я отдал письмо незапечатанным и пошёл в камеру. А что это за птица такая, Федосов, который выдаёт карандаши? спросил я в камере у Переходенко. А, Федосов? Как же птица. Его уважает сама Нина Николаевна. А за что он сидит? За побег тоже, но что, ну Мы с тобой бежали потому, что не хотели жить в СССР, а он потому, что хотел стать советским шпионом-любителем. Как это шпионом-любителем? Хотел попасть на Запад якобы как антикоммунист, а потом втереться в доверие русских эмигрантов и западных политиков, выведать у них всякие там секреты, а потом их все передать в КГБ. Ну а дальше? Тогда КГБ поняло бы, каким ценным сотрудником для них может быть Федосов и взяло бы к себе на службу. Бред какой-то. Конечно, бред. Ну а практически что он сделал? Он бежал в Иран. Там его посадили в тюрьму, долго держали и проверяли, а потом вернули обратно в СССР. У нас его посадили в спецбольницу, немного там подержали и выпустили. Тогда он сделал новую попытку. В Одессе пробрался на советский танкер и там спрятался. Вышел из тайника, когда танкер был уже в открытом море, и его увидели. Капитан ротировал в Одессу и получил приказ вернуться обратно. И вот Федосов здесь да, забавно. Надо присмотреться, что это за птица. Но сейчас я больше всего хочу спать. Я лёг на свою койку и сразу уснул. Утром меня неожиданно вызвали в манипуляционную и ввели полшприца аминозина. Теперь тебе будут уколы два раза в день, утром и вечером, пояснила красавица. После завтрака был врачебный обход. Дверь нашей камеры раскрылась, Настиш, и охраняемая двумя санитарами в белом накрахмаленном халате в камеру вошла Бочковская. Властность и жестокость светились в её взгляде сквозь очки в золотой оправе. За ней шли сёстры и сестра-хозяйка. Один из санитаров остался у раскрытых дверей. А другой шёл рядом. В коридоре напротив камеры виднелся третий санитар. Всем сесть на свои койки, закричал санитар нескольким больным, которые подобно маятнику прохаживались взад-вперёд на крошечном свободном пространстве между койками. Бачковская стала переходить от одной койки к другой и задавать каждому больному один и тот же стереотипный вопрос. Как дела, Змеевский? Как дела, Черепинский? Как дела, Переходенко? Отвечали по-разному. Кто обращался с какой-нибудь просьбой, кто говорил всё хорошо. Многие отвечали не впопад. Когда она подошла ко мне, я спросил: "Нена Николаевна, зачем вы прописали мне аминозин?" "Для того, чтобы вы лучше спали". Я и так на сон никогда не жаловался. "И ещё лучше будете спать. Я чувствую себя от аминозина не лучше, а хуже. У меня слабость, головокружение, тошнота". Вчера был обморок. Это не от лекарства, с невероятным апломбом ответила Бачковская. Это от того, что вы резко встаёте с койки после сна. Вы уже не молодой человек, Юрий Александрович, и вам нельзя подниматься резко. Это единственная причина. Нина Николаевна, позвал я её, видя, что она собирается идти дальше. Я не в состоянии ходить на прогулки, просыпаю. А тут ещё и утром мне стали делать уколы. Теперь и по давное буду просыпать их или усну прямо на прогулке. Отмените, пожалуйста, аминозин или хоть замените уколы таблетками. На таблетки я вас не переведу, их вы будете выплёвывать. Любовь Алексеевна обратилась она к дежурной медсестре, держащей наготове раскрытый блокнот. В итоге на утро маминозин отменить, давать все 12 кубиков за один раз на ночь. Имела она понятие о том, как действует на человека такая лошадиная доза, или не имела, трудно сказать. Если имела, тогда она совершала умышленное убийство. Когда вечером этого же дня санитар привел меня в манипуляционную, дежурила хорошая медсестра Ирина Михайловна, которая с сочувствием относилась к больным. — За что же вам Нина Николаевна прописала 12 кубиков? С тревогой в голосе спросила она меня. Затем, не ожидая от меня ответа, как бы про себя проговорила. «Такой хороший больной?» «Может быть, это ошибка?» Попробовал я схитрить. «Может быть, мне назначено два кубика, как всем, а написали неразборчиво. Вот и кажется, двенадцать». Ирина Михайловна достала журнал назначений, открыла его и показала мне. Там крупно и четко стояла цифра «двенадцать». Сестра. Попросил я её, уловив, как подмигнул мне санитар, как бы советуя продолжить начатый разговор. Сестра. Не делайте мне укола, пожалуйста. Дайте денёк отдохнуть. Совсем не делать не могу, ответила Ирина Михайловна. Но вместо 12 кубиков сделаю вам только два. Вам будет легче. Смотрите, никому не говорите. Ирина Михайловна вмешался санитар. У больного затвердение появилось на ягодицах. Может быть, вы ему назначите прогревание на ОВЧ? Конечно, ответила медсестра. Приведите ветохина сюда после того, как я закончу делать укол всем больным. Через час я прогревал ягодицы в сестринской. Сестра куда-то вышла, и я разговаривал с санитаром. Я узнал, что этот санитар по фамилии Федин, один из всех санитаров не только не ненавидит политзаключённых, и не называет их фашистами, но и уважает. Причина оказалась простая: остальные санитары были блатными. Ещё Достоевский в романе Бесы показал родство душ у коммунистов и у уголовников, и потому они ненавидели политзаключённых. Мой благожелатель к блатным не принадлежал. Он попал в тюрьму более-менее случайно. Хотя Федзин был осуждён по уголовной статье, но в отличие от других санитаров Он раскаивался в своём преступлении и чувствовал себя среди профессиональных преступников очень неуютно. С этого дня он регулярно водил меня на прогревания. Пока я прогревал свои затвердения у тех больных, кто вовремя этого не делал, их потом вырезали хирургическим путём. Феддин рассказывал мне о своей жизни и читал свои стихи. Оказалось, что он писал и даже неплохо. Без всякого желания польстить ему, Я указал на некоторые его удачи, и санитар ещё больше расположился ко мне. Однажды он даже признался: "Я тоже давно мечтаю бежать из Советского Союза. Только кому я нужен на Западе, ведь я уголовник?" Самочувствие моё день ото дня всё ухудшалось. Конечно, ни на одну прогулку я не ходил. Я спал круглые сутки. Едва только я вставал с койки, у меня начинало кружиться голова. подступала тошнота, и нередко я падал в обморок. Никто другой из больных не получал 12 кубиков в одном уколе. Уголовникам бачковская назначала не больше двух или трёх. А отрицательное влияние на здоровье оказывало также и то, что у меня через день брали по полному шприцу крови, а питание было некалорийное и недостаточное. В институте Сербского Белов говорил мне, что он специально изучал нормы питания в советских политических тюрьмах и в гитлеровском Освенциме, и что разница оказалась небольшая. А Освенцим до сих пор является эталоном жестокости. Я надеюсь, что скоро будет избран другой эталон. Дни через 15 пришёл ответ на моё письмо. Санитар отдал его мне распечатанным после проверки Бачковской Тамара Александровна писала, что выполнила мою просьбу лишь наполовину. Навела справки, но денег не добилась. Начальство отказалось платить мне вознаграждение за раз предложение, сославшись на то, что моё предложение требует некоторой доработки. Тамара Александровна послала мне от себя 20 руб. Их я получил много позднее и очень удивился, так как в письме она об этом не сообщила. А тюремщики тоже не хотели говорить мне, от кого пришли деньги. С каждым днём мне становилось всё хуже. Мой организм был отравлен аминозином. Кроме обмороков и головокружений, начались боли в сердце. Я чувствовал, что умираю, но мне было всё равно. Я уже ни о чём не думал, не мечтал, не жалел. Мне хотелось только одного, чтобы меня никто не трогал. Я бы так лежал и лежал и лежал. Если бы было можно не подниматься по всякой команде и санитары не принуждали бы к этому пинками и ударами, я бы не ходил ни в туалет, ни на обед, ни на ужин. На обходе я больше не разговаривал с Бачковской. Я всё время спал, и во время обхода меня не будили.